Глава 9. Помодо для спасения Хосе. Волшебный лес со смеющимся крокодилами и розовыми фламинго остался далеко позади. Рокси и Фьора, свесившись с парящего в воздухе подсолнуха, пристально выглядывались в окрестности, пытаясь разглядеть магическую птицу среди зелени и развалин построек Майя. Опасение, что с ней что-то случилось во время землетрясения, вызванного Юмка, не оставляло друзей. Ческо, почти ничего не видевший без очков, сидел рядом с Додо, который, не переставая, потирал разбитую коленку. Нина стояла у другого бортика, щуря все еще горящие глаза и тоже пыталась отыскать следы Гуги в проплывающем ландшафте. Душа ее была неспокойна. Лучик звезды на ладони оставался черным, что говорило о новых неприятностях. Вся пятерка чувствовала себя очень уставшей. Единственное, чего они сейчас желали — усесться на мягкую спину чудесной птицы и вернуться домой. Но Гуги словно след простыл. Подсолнух, подгоняемый легким ветерком, медленно плыл вперед, и солнце, огромное и желтое, разбрасывала свои лучи по яркому голубому небу. Тишину утра нарушали лишь крики чаек и шум океанских волн, набегавших на песчаный берег. Внезапно Рокси повернулась к друзьям и, указывая в какую-то точку, крикнула «Посмотрите туда, на развалины кикен ица Мне показалось, что рядом с колонной храма Тысячи Воинов сидит Гуги». Все вскочили на ноги, и стали громко звать птицу шестой луны. И действительно, спустя немного времени, рядом с подсолнухом уже летела, махая всеми четырьмя золотистыми крыльями, гуги. Повернув голову к ребятам, птица открыла клюв, и ее пение подействовало на них, как целительный бальзам. «Ты спаслась! Ура! Тогда вперед, домой!» Друг за другом друзья перебрались, слетающего подсолнуха на спину птицы Ксорокса. И как только ребята покинули его, цвет подсолнуха изменился. Он стал ярко-синим, и на поверхности появилась надпись о «Спасение в зеленом камне 0000003-юмка». Тут же подсолнух исчез. Гуги перестала петь и стояла на месте в ожидании, пока Нина вслух переводила написанное. Выслушав ее, ребята загласили «Что это значит? Где нам искать этот камень? И когда искать?» В это время магическая птица сделала крутой вираж и устремилась к белому, как молоко, облаку. Потоки то холодного, то горячего воздуха оливали ребят, набегавший порыв ветра то и дело норовил сбросить их вниз. Зажмурившись и вцепившись в перья птицы, друзья еле удерживались на ее спине. Но вот ветер резко усилился, и не в силах с ним справиться, все полетели вниз. Что было дальше, никто не помнил. Красные круги в глазах, единственное, что осталось в памяти, когда они обнаружили, что лежат на полу в Акуэо Профундис. Гуги выполнила свою миссию — Она вернула их домой, как и раньше, когда они путешествовали на остров Пасхи. «Приветствую вас! Как все прошло!» — услышали ребята голос Макса. «Нормально», — ответила Нина так, как будто никуда и не летала. «Что значит «нормально»? Хорошо или плохо?» — уточнил андроид. «И так и этак, Макс. Там были андроиды Каркона и отвратительные типы из алхимических карт, «Да еще и ЛСЛ, который превратился в пернатого змея», — поведал Рокси, помогая встать Дудо. «Да, и он наслал на меня ужасное заклятие. У меня до сих пор глаза жжут». Подхватила Нина, подставляя Максу покрасневшие глаза. «Бедняжка», — сказал тот и погладил девочку по голове. «Я очень испугалась», — призналась она ему. «Но нам удалось найти магическую фразу» для освобождения третьей тайны. Миссия продолжается. «Молодцы, я горжусь вами!» — воскликнул андроид. «А как ты тут без нас, Макс? У тебя все в порядке?» — спросила девочка. «Ну, конечно», — недоуменно ответил Макс. «А почему ты задаешь такой вопрос?» «Посмотри, видишь, один луч звезды на моей ладони черного цвета. Кто-то из тех, кто мне дорог, в опасности». «Что ты об этом думаешь?» Нина прищурила больные глаза. «Черный луч? Опасность? Это, наверное, что-то серьезное. Но что? Я не знаю». Пожал плечами Андроид и повернулся к Ческу, который хотел о чем-то попросить его. «Послушай, Макс», сказал подошедший мальчик, «ты не мог бы мне сделать новые очки, а то без них я как крот. А для меня сделай какую-нибудь мазь, а то очень болит колено». — обстрял Додо. Андроид сочувственно покачал головой. «Вижу, вам там хорошо досталось. Советую вам обгатиться к говорящей книге. Она знает, как вам помочь». Нина достала из кармана бумажку со странным красным семечком, найденным в волшебном лесу. «Макс, ты случайно не знаешь, что это за семя? Оно называется кикколиум. И не слышал ли ты что-нибудь о зеленом камне?» и колеум макс почесал металлическую макушку я слышал это название но для чего служит семя не помню а о, о зеленом камне ничего не знаю спроси об этом профессора хосе может он знает точно я совсем о нем забыла обязательно спрошу его хлопнула себя пол лбы нина ребята вышли из окоо профундис сели в вагонетку и через минуту уже входили в лабораторию виллы. На часах было 12 часов 45 минут и 6 секунд. Девочка шестой луны посмотрела на ладошку и прежде чем положить ее на жидкую страницу говорящей книги, сказала ребятам, «Луч по-прежнему черный. Будьте готовы к неприятным новостям». После чего она положила руку на книгу и спросила, «Книга, у меня много вопросов. Ты готова ответить на них? Ты очень спешишь узнать все сразу, но не стоит торопиться. Задай только один вопрос. Думаю, что смогу ответить на него без труда. Книга «Один луч звезды» на моей ладони черной. Что это значит? Один из твоих друзей в опасности. Но для его спасения у тебя есть все. Один из друзей? Но кто? Мои друзья здесь, со мной. Отправляйся в зеркальную комнату. Это все, что я могу тебе сказать. Друг, который в опасности, находится там, но в нее никто не может войти, кроме меня. Тебе это хорошо известно. Ключ от комнаты в форме полумесяца есть только у меня. Книга, пожалуйста, объясни получше. Чем больше вопросов ты задашь, тем большая путаница будет в твоей голове. Хорошенько подумай сама, кто может быть в опасности, и твои губы сами произнесут его имя. Нина закрыла глаза и не убирая руки со страницы, максимально сконцентрировалась. Профессор Хусе, воскликнула она. И едва она произнесла это имя, ребята, сидевшие на полу, вскочили на ноги, а Дудо заплакал. Мысль о том, что с их старшим другом случилось несчастье, потрясла всех. Взволнованная девочка решила убедиться в том, что она не ошиблась. «Книга. Я думаю, это профессор Хосе. Ты можешь сказать, что с ним случилось?» «Я не стану ничего тебе говорить. Но этой ужасной истории надо положить конец. Ты сама должна узнать, что и как сделать. А сейчас поспеши туда». «Куда я сказала?» «В зеркальную комнату. Я должна пойти одна?» «Твои друзья пойдут с тобой. Тебе понадобится их помощь». Ческов в нетерпении дернул Нину за руку. «Спроси книгу, не поможет ли она мне с очками и мазью для колена Додо?» Нина посмотрела на него с «Сейчас, когда нам надо спасать профессора Хосе, ты можешь думать о таких пустяках?» «Это не пустяки» ответил ческу ведь если я не вижу а додо не может ходить как мы сможем помочь тебе нина глубоко вздохнула и положила руку на книгу книга ческу нужны очки а у додо болит колено ты можешь помочь хорошо я сделаю исключение из правил и дам все что вы просите закройте глаза и ждите как только раздастся звук трубы Почешите кончик носа и начинайте прыгать по лаборатории. Несмотря на серьезность ситуации, ребята не смогли удержаться от улыбки. Они зажмурились и застыли в ожидании. Когда через минуту запела труба, все принялись энергично чесать носы и скакать по комнате. А когда открыли глаза, то увидели на столе рядом с говорящей книгой пару очков и баночку с желтой мазью, на которой было написано «Оздоровитель!» Ческо водрузил очки на нос и довольный воскликнул. «Отличные очки!» Дудо поднес к носу баночку и прочитал про себя инструкцию. «Желтая мазь состоит из лимонных корок, чистого имбиря, шафрана и меда, от синяков и кровоподтеков. Достаточно нанести один раз». «Чуть-чуть чудеса!» покачал он головой. Открыл баночку и покраснел. «Что-то не так? Почему ты не смажешь коленку?» удивилась Рокси. «Но но мне надо снять брю, брюки, чтобы на, на, намазать коленку». Еще гуще покраснел Додо. Все дружно рассмеялись. «Давай, давай, снимай свои штаны и машь колено. Мы отвернемся», хлопнул его по спине Ческо. «И поторопись, Додо. Нам нужно успеть разобраться с делами в зеркальной комнате побыстрее» это скоро обед мы и так все время заставляем Любу нервничать безуспешно пытаясь сохранить серьезное лицо сказала нина наконец додо закончил с каном спешки перепачкав даже башмаки и ребята поспешили вслед за ниной пробежав через комнату профессора миши они оказались в коридорчике ведущем в зеркальную комнату и тут вдруг нина испуганно вскрикнула ребята остановились у нее за спиной а Дуду от ужаса закрыл глаза руками. То, что они увидели, было ужасно. На полу неподвижно лежал несчастный Хосе, завернутый с головы до ног в безобразную фиолетовую пленку. Он походил на кокон куколки или на привидение Запах, исходивший от него, был омерзителен. Учитель тяжело дышал и не мог говорить. По выражению его глаз было видно, как ему плохо. «Профессор, что случилось? Сейчас, сейчас мы вас освободим, не волнуйтесь!» Приходя в себя, сказала Нина. Девочка шестой луны, дотронулась пальцем до странной фиолетовой пленки, и мгновенно отдернула его, ощутив сильнейший ожог. «Клянусь всем шоколадом мира, эту пленку невозможно снять. Это, несомненно, алхимическая субстанция», — поделилась она с друзьями потрясенные и увиденным они стояли зажав носы от нестерпимой вони источаемой пленкой нина повернулась к профессору и спросила это был каркон если я права моргните три раза учитель услышал ее потому что с усилием трижды поднял и опустил веки проклятый каркон проклятый дьявол сжала кулаки маленькая алхимичка. додо преодолев робость подошел к профессору и поздоровался с ним, помахав рукой. Ческо спросил, что же нам делать, чтобы спасти его? Нина взяла в руку Талдом и решительно направилась в зеркальную комнату. Она достала из кармана ключ в форме полумесяца, открыла дверь, вошла и в поисках ответа начала поворачивать одно зеркало за другим. Книга сказала, чтобы я пришла сюда. Следовательно, здесь должно быть то, что подскажет, что делать. записка «Письмо, какой-то предмет или формула спасения профессора», размышляла девочка. Ческо и Рокси замерли на пороге, наблюдая за действиями подруги, в то время как додо и Фьоры остались с профессором. Нина повернула четвертое зеркало на правой стене, и за ним ее ждал сюрприз — зеленый камень. «Вот он! Это камень Юмка!» — воскликнула она. «Камень?» «Ах, да, о нем было написано на подсолнухе», — вспомнила Рокси. «Правильно. Может быть, этот камень и поможет нам спасти учителя», — предположила Нина. Взяв камень в руки, девочка поспешила в коридор. Когда она была уже рядом с Хосе, до нее дошло, что она не знает, как его использовать. «Давай вернемся в лабораторию и спросим книгу», — дал совет ческу и все с ним согласились. «Идите, а я ос ос останусь с про про про профессором. Только возвращайтесь скорее, а то я с, с ума сойду от этого запаха», — решительно сказал Дудо, усаживаясь рядом с Хосе. Нина потрепала мальчика по рыжим волосам и чмокнула в щеку. «Спасибо, Дудо. Ты с каждым днем становишься все храбрее». Дудо от смущения залился краской. «Я очень лю лю лю люблю про про про профессора» пробормотал он четверка друзей бегом пересекла комнату деда миши спустилась по лестнице и нос к носу столкнулась с любой державшей в руках блюдо с дымящимися макаронами ах вот вы где обед готов быстренько за стол нина взяла с блюда макаронину и сунула в рот безумно вкусно без этого. ты гений дай нам пару минут и мы все слопаем ладно быть по вашему тем более, что надо подождать профессора Хосе, — ответила Люба и добавила, — я его сегодня еще не видела. Да, и мы тоже ждем профессора, — отдохнул Часко, стараясь, чтобы русская няня не заметила вранья. Ей ни к чему было знать о том, что на самом деле случилось с Хосе, иначе началось бы светопредставление. Едва войдя в лабораторию, Нина бросилась к книге. Книга. Профессору Хосе очень плохо что мне делать с зеленым камнем, который я нашла в зеркальной комнате?» Жидкая страница осветилась, и книга ответила, «Это не нетрудно, однако на сей раз я не могу оказать тебе помощь». На этом книга захлопнулась, оставив девочку в недоумении. Рокси пришла в негодование, «Как же так можно? Профессор умирает, а книга не может оказать помощь, это жестоко!» Фиора и Ческо согласно закивали. Нина потерла больные глаза и заняла свое обычное место на табурете. Я попробую попросить помощи у Этереи, она не оставит меня. Но когда все спустились в Акоево Профундис, и Нина связалась с великой матерью всех алхимиков, ее также ждало разочарование. Этерея, хотя и была очень любезна, прямо заявила, что эту проблему Нина должна решить самостоятельно. Девочка продолжала настаивать, но, к сожалению, телепатический диалог не принес пользы. «Это рея Неужели ты не дашь мне даже самые маленькие подсказки?» подумала Нина. Ответ пришел сразу же, но ничего не изменил. «Ты — алхимичка и умеешь пользоваться своими знаниями. Миссия по спасению Оксоракса требует больших усилий и огромного терпения». Мне хорошо известно, что ты усомнилась во мне и в Мише, когда в Мексике ты посчитала своих друзей умершими. Все твои мысли нам известны, но твоя судьба зависит от твоих поступков. Помни, Нина, нам необходима третья тайна. У мирабель с фантазией заканчивается энергия. Нам нужны детские мысли и фантазии. Будь осторожна. Пернатый змей хочет поразить тебя вторым взглядом. Все теперь зависит только от тебя. Хорошенько поразмысли обо всем и действуй. Светящееся изображение Этерея исчезло, и экран потух. Макс подошел к Нине, желая ее успокоить. Остальные стояли, не зная, что и сказать. Ни книга, ни Этерея не дали им никаких указаний. Не было письма или записки от деда Миши, которые объясняли бы, что им делать, как спасти испанского учителя. «Профессор Хосе, пернатый змей и его заклятие, я должна использовать свои знания, но как?» — повторяла в растерянности девочка. Слова Этереи эхом звучали у нее в голове. Вероятно, мать всех алхимиков обидела то, что я на мгновение усомнилась в ней и в пути к добру, подумав, что могут быть правы Каркон — и голос убеждения огорчилась Нина. «Я сделала ошибку, и за это наказана», призналась она друзьям от изумления, открывшим рты. Макс горестно опустил голову. «Все, хватит киснуть, пора действовать», с решимостью произнесла Рокси. «Идемте в библиотеку. Книги не раз помогали нам, когда мы не знали, как поступить». Нина с благодарностью посмотрела на подругу. «Отличная мысль. Идем». «Я верю, что у нас все получится. Я надеюсь на вашу помощь». Ведь Этерея сказала, чтобы я была осторожна, поскольку пернатый змей может снова объявиться. «Снова?» – озабоченно переспросила Фьоре. «ЛСЛ – постоянная опасность. Если Этерея предупредила меня об этом, стало быть, он жив и здоров. И, может быть, уже вернулся в Венецию», сказала Нина, прикрывая воспаленные веки рукой. «А если так?» — Ческо сплюнул на пол. «У него больше нет кумусу превращающего, и значит, он не сможет вновь стать человеком. И через тридцать дней ему конец», — напомнила Фьора. «Представляю, как крутится каркон, чтобы придумать, как не дать ему умереть». Нина развела руками. «И все равно ситуация становится все сложнее и сложнее. Я в полном замешательстве». Ческо взял ее за руку. Прежде всего, не следует падать духом. Мы тебя не оставим. И вместе мы победим. Сначала вытащим из беды профессора Хосе, а после займемся карконом и ЛСЛ». Нина прислонила голову к плечу друга и, наконец, улыбнулась. Макс попрощался с ребятами, помахав им рукой. «Удачи! Я уверен, что Этерея не обиделась и что вы ее не подведете». Когда ребята поднялись в дом, на часах было 13 часов, 2 минуты и 7 секунд. Скорее в библиотеку, в зал Дожа. Безе, наверное, вне себя от злости. И потом нас ждет Додо. У Нины был усталый вид. Чайсков забрался на лестницу и начал просматривать книжки на верхних полках высокого шкафа. Фьора листала те, что стояли на нижних. Рокси перелистывала толстую тетрадь профессора Миши, а Нина открыла книгу Бирова «Создание прудовой воды». За этим занятием их и застала Люба. «Вы идете обедать или нет?» — спросила она сердито. «Да-да, бежим», — ответила Нина, не отрывая глаз от книги. «Идите, а я схожу во флегель за профессором Хосе. Макароны не могут больше ждать». Накинув большую теплую шаль, Люба вышла из дома. На улице было холодно и валил густой снег. «Я нашла книгу Тодина де Джорджеса», — сказала Фьора. «Она называется «Волшебные фрукты и овощи». Текст на латыни. А страницы какие-то странные. Не из бумаги, а... «О, да это же самое настоящее листье!» — ахнула девочка. «А вот глава, посвященная Кикориуму». «Молодец! Мы на верном пути!» — похвалил ее Ческо с верхней ступеньки лестницы. Мина присела рядом с Фьоре и вгляделась в страницы листья. Класс. Тадина – великий алхимик. Это бесценная книга. Кто знает, сколько листьев пошло на ее изготовление, с изумлением сказала она. Перелистнув страницы, девочка нашла пояснение на языке шестой луны и начала читать их вслух. Киколум, магическая семя помодо, большого алхимического помидора, используемого для снятия злобных заклятий и заговоров. «Помода?» — скинула брови всезнайка Фьора, на самом деле слыша это слово впервые. «Для чего необходимо положить кеколиум на зеленый камень и орошать его десять раз в день семью каплями вина рубинового? Тогда через два дня вырастет помода», — закончила Нина чтение рецепта. Все облегченно вздохнули, поняв, что средство для спасения Хосе найдено. «Нам остается только найти вино рубиновое, но это не проблема», подвела итог, довольная результатом Нина. Ребята собирались вернуться в лабораторию и отыскать это вино. как в зале появилась Люба, замерзшая, не на шутку разгневанная. «Ничего не понимаю. Карла тоже со вчерашнего дня не видел профессора». Он не явился ночевать во флигель. И на вас я очень сердито. Вы засели за книжки, а в кухне остывают макароны. У вас совесть есть?» Ребята бросились обнимать русскую няню и чуть не свалили ее на пол. «Мы уже идем, идем! Не сердись на нас, Безе! Мы сейчас все съедим!» Спустившись в кухню, друзья и вправду с удовольствием принялись поглощать Любины изыски. Няня, казалось, совсем успокоилась, но вдруг спохватилась. «А где Додо?» Нина покраснела и сходу придумала. «Он в моей комнате. Отдыхает. Очень устал. Мы сейчас отнесем ему большую тарелку макарон. Ты дашь тарелку побольше?» Рокси закашлялась, а Ческо сделал вид, что ничего не слышит. Люба с подозрением могли дело ребят, вздохнула, положила в тарелку огромную порцию еще горячих макарон и вышла из кухни. «Фьоре, отнеси это додо, а мы с Ческо поспешим в лабораторию. Делаем все быстро, чтобы Безе ничего не заподозрила». В лаборатории Нина и Ческо приступили к поискам сосуда с вином Рубиновым. Но сколько они не перебирали бутылки, банки, полбы, сосуды, нужной субстанции нигде не было. Решив не терять времени даром, Нина положила руку со звездой на книгу. «Книга, скажи, где я могу найти вино рубиновое?» «Огонь-огонек. На нем давно кипит вино, и только не хватает рубина. Брось его туда скорее. Хорошо перемешай, и препарат готов. Поблагодари Тодино. Без него тебе бы не решить задачу». «Ура! Как все просто! Большое тебе спасибо, Тодино!» закричала девочка шестой луны уверенная что ее слова будут услышаны на ксорсе великим алхимиком. ческо сосредоточенно смотрел в тигель с кипящим вином потом выбрал из кучки драгоценных камней крупный рубин и с помощью пинцета осторожно опустил его в кипящую жидкость нина с восхищением следила за другом тот делал все сам как настоящий алхимик почувствовав ее взгляд Ческо, словно вспомнив о ее присутствии, сказал «Ну вот, теперь ты помешай, и препарат готов». нина поблагодарив его кивком головы, взяла небольшую деревянную ложку и стала медленно помешивать содержимое тигля, пока рубин полностью не растворился в вине. Потом она взяла пустую бутылку и через медную воронку аккуратно перелила в нее кипящую жидкость. «Отлично!» «Итак, у нас есть вино рубиновое. Мы можем отправляться к Хосе», — подвел итог ческу «Не можем», — возразила Нина. «Нам нужен еще помоду, а он вырастет только через два дня». «Это слишком долго. Через два дня профессор может умереть», — возразил мальчик. «Будем надеяться на лучшее. Такова формула спасения. Пошли к нему и постараемся поддержать его и убедить, что мы все делаем для его спасения» но Ческо покачал головой. «Нет, лучше не так. Я пойду в комнату твоего деда и постараюсь всех успокоить, а ты иди вакой о парфундис и поручи Максу орошать вином рубиновым семя киколиума. А уж потом начнем думать, что нам делать с карконом и пернатым змеем. Кто знает, может, змей уже вернулся из Мексики». Согласившись с Ческо, Нина достала из кармана красное семечко, зеленый камень, Взяла со стола бутылку с вином рубиновым и спустилась в люк. Не теряя времени, Ческо вышел из лаборатории и направился к ребятам и профессору хусе В эти минуты Нина уже инструктировала Макса, как выращивать помодо. «Запоминай, это зеленый камень, на него кладем кеколиум и, пожалуйста, десять раз в день капай на семечко семь капель из этой бутылки. через 48 часов «Помода созреет. Ты все понял?» «Не волнуйся», — ответил андроид. «Я сделаю все, как ты сказала. Но и ты не забудь принести мне 10 банок с клубничным вареньем, ладно? И еще, ты не могла бы сделать то, что обещала?» Макс замелся. «Что именно?» «Пошли это письмо твоей тети Андори». Макс протянул Нине запечатанный конверт. Конечно, Макс, с готовностью пообещала девочка. Я сделаю это. А ты не забывай ухаживать за помода. Если он не вырастет, профессор Хосе умрет. Да-да-да, я все сделаю, можешь не сомневаться. Макс водрузил камень на большой стол, на него положил семечко и смочил его первыми семью каплями вина Рубинового. Часы показывали 14 часов 30 минут и 50 секунд. Выращивание помода началось. Нина вернулась на виллу и поспешила к Хосе. Тот лежал, плотно прикрыв глаза и тяжело дышал. Рокси накрыла профессор шерстяным одеялом, чтобы ему было потеплее. «Процесс пошел. Помода созреет через два дня», — сообщила Нина друзьям и обернулась к Хосе. «Не сдавайтесь, профессор. Прошу вас, не сдавайтесь. Мы вас спасем!» Профессор трижды моргнул ресницами, показав, что он все понял. Усталые и сонные ребята улеглись на пол рядом с профессором и, несмотря на жуткий запах, быстро заснули. Через два часа в комнату пробрались Красавчик и Платон. Пес, увидев безмятежно спящих ребят, понюхал воздух и громко фыркнул. Зарычав, он подошел к профессору и грозно залаял, А кот зашипел, выгнув спину. От громкого лая Нина проснулась и быстро зажала красавчику пасть, испугавшись, что на шум, несомненно, явится Люба. «Тише, тише, хватит!» — шептала она псу на ухо. «Нам нельзя оставаться здесь. Люба это покажется подозрительным. Надо уходить!» Проснувшись, забеспокоилась Фьора. «Ты права. Мы уйдем, а комнату закроем на ключ!» — согласилась Нина. Ребята попрощались с испанским учителем, пообещав вскоре вернуться. Глядя вслед уходящим, Хосе с тоской думал о том, сколько он сможет еще продержаться в таком состоянии. Когда ребята спустились с лестницы, они увидели Любу и Карло, возбужденно обсуждавших что-то. «Я не понимаю, куда он мог подеваться», — волновался садовник. «Если вы о профессоре...» «Он только что позвонил и сообщил, что вернется через пару дней», — крикнула в ответ Нина. «Как позвонил? А почему я не слышала звонка?» — удивилась няня. «Он позвонил мне по мобильному телефону. Он занят поисками чего-то важного, но чего не сказал». Снова приходилось обманывать доверчивую Любу, но у Нины не было другого выхода. Садовник махнул рукой и вышел. что касается безе, то ее не так легко было провести. Голубые глаза русской няни, как две булавки, вонзились в лицо Нины. Покачав головой, Безе ушла на кухню, сопровождаемая красавчиком и Платоном. Фьора вздохнула и тихо сказала, «Мне кажется, она тебе не поверила». «Но мы же не можем признаться ей, что случилось. Представляете, что начнется?» «Представляем. А вдруг она все же войдет в комнату, где лежит профессор, вступил в разговор ческа Надо не допустить этого. Он прав. Пока она не ляжет спать, мы по очереди будем следить за ней, решила юная алхимичка. Сунув руки в карманы, она обнаружила в одном из них письмо Макса. Клянусь всем шоколадом мира, я же обещала отправить его. Наверняка письмо к тете андоре улыбнувшись, заметила Рокси. Это что, любовь? Фьора залилась смехом. «Любовь? Почему обязательно любовь? Просто они стали большими друзьями. Что в этом плохого?» — не обращая внимания на их шутливый тон, сказала Нина. «Но он же андроид, а она взрослая женщина!» — воскликнула Фьоры. «Но тетя не старуха, она еще очень хорошенькая!» — возразила девочка шестой луны. «А Макс — высокоинтеллектуальный взрослый андроид, а не такой младенец, как мы!» «Не кипятись, Нина, они же шутят!» Снова вмешался Ческо. «Я вовсе не кипячусь, просто я обещала отправить это письмо и отправлю его». С этими словами она пошла к выходу. За ней потянулись девочки. На пороге Нина остановилась. «А кто останется с профессором Хосе?» И снова Ческо успокоил ее. «Идите, идите, только возвращайтесь поскорее. Я не хочу, чтобы что-то случилось в ваше отсутствие». Девочки спешно натянули теплые куртки, шарфы и шапки, и выскочили на улицу. Шел шестой час вечера, и на город опустилась темнота, разгоняемая лишь светом фонарей, отчего все кругом выглядело, как в сказке. Когда подруги подходили к почте, они увидели, как у входа в здание суда группа судей и адвокатов о чем-то оживленно спорила с советниками мэра. Те уверяли, что отсутствие мэра временное, и уже скоро... Лорис Сибила Лоридан вернется в свой рабочий кабинет. Нина опустила письмо Макса в почтовый ящик и вновь прислушалась к перепалке. «Мэр был болен, но уже выздоравливает», утверждал судейский советник в фиолетовом плаще. «Вам не о чем беспокоиться. Город под нашим контролем». Известие о болезни ЛСЛ показалось судьям и адвокатам неправдоподобным. «Болезнь не должна останавливать работу городского совета и судов», возражали они. «Чем он болен так долго? Ему нужны особые врачи? Или это очередная ложь из той кучи вранья, которым нас подчуют с тех пор, как ЛСЛ стал мэром? Мы хотим знать правду. Нельзя, чтобы легкое недомогание мэра блокировало жизнь целого города», волновался старший из судей. Дискуссия становилась все горячее, и, несмотря на то, что было холодно, И опять повалил снег, вокруг спорящих собралась большая толпа горожан. Это переполнило чашу терпения советников, и они вынуждены были пообещать. «Мэр скоро выздоровеет! Неблагодарные, имейте терпение! Скоро все встанет на свои места!» С этими словами три советника, закрыв лица фиолетовыми плащами и расталкивая собравшихся, поспешили удалиться. отлично венецианцы недовольны своим мэром», – прошептала нина подругам лсл ждет нелегкая жизнь а советникам кажется не удалось успокоить людей своим ввраньем представляете если бы горожане узнали всю правду которую знаем мы хмыкнула Рокси. да уж мы то знаем какое легкое недомогание у лсл усмехнулась пьора смертельное если он не достанет кумус превращающий поэтому если он и вернулся из мексики наверняка прячется на острове Клименте, ищет пропавший кумус. А значит, я пока что в безопасности. Не рискнет же он в таком виде пересечь весь город, чтобы застать меня врасплох и убить вторым дьявольским взглядом, — рассудила Нина. Девочек это убедило. Да, мерзкий ЛСЛ на какое-то время выведен из игры, и заклятие пернатого змея пока бессильно. Но они рано радовались. Каркон уже приступил к спасению коварного маркиза. И как раз в эту минуту он, сидя перед компьютером в своей лаборатории, установил контакт с Владимиром Улгуном, андроидом из России. Операция против родителей Нины Деннобели замораживается. Ты вернёшься к ней через несколько месяцев, когда они отправятся в свою космическую экспедицию. Сейчас я приказываю тебе незамедлительно найти Вентарба голубой. Учти, любой ценой. Но ты должен выполнить это задание. От тебя зависит жизнь маркиза Лориса Сибила Лоридана. Теркон, закоченевшими пальцами, выстукивал слова на клавиатуре, и они мгновенно поступали в микрочип русского андроида. «Я сделаю все, что в моих силах, господин. Я немедленно отправляюсь в сибирскую тайгу». «Мне известно, что Вентарба Голубой находится где-то в районе реки Тунгуски», последовал его ответ. «Отлично, а пока изучи те вещи, которые я прислал тебе. Но не открывай раньше срока небесную книгу. Я дам тебе особый знак, когда ты сможешь воспользоваться ею. Возьми с собой в поездку золотую воронку Бронфато, медную трубочку Смиссу и магическое зоркое стекло». «Они понадобятся тебе для определения подлинности Вентарба Голубова», давал указание Каркон. «Ой, господин, но поиск Вентарба Голубова — безопасное дело. Я думаю, мне даже не придется прибегать к методам обмана и одурачивания людей. Мне не хотелось бы плодить лишних врагов». «Не будь таким самоуверенным. Враги так или иначе появятся, поэтому всегда надо быть настороже». Ничто не должно повредить твой микрочип из стержней и колес. А крюк на твоей руке всегда должен быть наготове, чтобы брызнуть кровью фальшивой. Или ты хочешь погибнуть, как тупак? Последнее полученное от Каркона известие привело Владимира в ужас. Тупак мертв? И это сделала внучка профессора Миши? Как же это произошло? Посыпавшиеся вопросы русского андроида окончательно вывели из себя черного мага. От злости он сплюнул на пол и быстро застучал по клавиатуре. «Да, он убит!» И сделала это Нина в Мексике. «Она может добраться и до тебя, так что не очень-то храбрись!» «И хватит болтать! Отправляйся за алхимической субстанцией, которая мне позарез нужна!» На этом каркон резко оборвал связь. Он вскочил с кресла и, теребя бородку, уставился в окно. Снег падал огромными хлопьями. Стоял тихий вечер, но в этой тишине чувствовалась тревога. Словно гигантская летучая мышь с развивающимися полами фиолетового плаща, маг быстро пошел по коридору с пандемоном Морталис в руке. Внезапно он остановился и расхохотался, с удовольствием представив себе... «Последнее мгновение жизни Нины». Свернув за угол, он нос к носу столкнулся с Иреной, Гастила и Сабиной. После пересадки сердец они чувствовали себя великолепно и были готовы к новым свершениям. «Господин, какую услугу мы можем оказать вам?» спросили они, замерев у стены от неожиданности. «Завтра с утра. Пойдите к вилле Спасия и проверьте» вернулась ли Нина со своими друзьями в город. У меня нет о них никаких сведений, но я подозреваю, что Нина и остальные сопляки уже в Венеции. С этими словами Каркон продолжил свой путь по утопающему в безмолвии коридору, гася многие факелы, попадавшиеся ему по пути. Трое андроидов, держась за руки, на ощупь пробрались в свою комнату, залезли под одеяло и уснули, с именем своего врага Нины Денобели на устах.